Джон Стейнбек. Квартал Тортилья-Флетт. В Монтерее, в старинном городе на Калифорнийском побережье, истории, о которых я хочу вам поведать, хорошо известны. Их повторяют снова и снова, а иной раз и приукрашивают... Да так, что у некоторых ученых они вызывают презрительную усмешку, гораздо более сильную, чем легенды о короле Артуре, о Роланде и о благородном шервудском разбойнике Робин Гуди. Хотя истории о Денни, о его друзьях и о его доме очень напоминают эти легенды, потому что рассказывают о том, как Денни – Его друзья, его дом стали единым целым. Так, что когда в квартале Тортилья Флет говорят о доме Денни, то имеют в виду вовсе не деревянные стены с облупившейся побелкой, а некое единство, частично состоящее из людей, единство, от которого исходили радости, веселье, готовность помочь и уже под конец мистическая печаль, ибо дом Денни был подобен круглому столу, а друзья Денни рыцарям круглого стола. Когда Денни вернулся из армии, он узнал, что получил наследство и что теперь у него есть недвижимая собственность. Его дед умер, оставив Денни два домика в квартале тортилья флэт Когда Денни услышал об этом, он ощутил, что на его плечи ложится бремя забот, которыми чревато всякое обладание собственностью. Прежде чем отправиться осматривать свое имущество, он купил галлон красного вина и выпил его почти весь в одиночку. Тогда бремя спало с его плеч, и в нем пробудились самые худшие свойства его натуры. Он орал во всю глотку, он сломал парочку стульев бильярдной на улице Альварадо и затеял две короткие, но восхитительные драки. Но никто не хотел его замечать. В конце концов он добрался до пристани, где сходились в этот ранний час рыбаки-итальянцы, И расовые предрассудки взяли верх над здравым смыслом Дэнни.